Глава третья. Макс. Недалёкое прошлое. Я заканчиваю разбираться с документами по поводу тендера на объект и отправляюсь на поиски Леви. Заказчик увел его на экскурсию по Академии танца, которую GT Group планирует реставрировать. Внезапно в меня врезается огненный вихрь, заставляя оторвать взгляд от телефона. Время замедляется, как в тех фильмах, где два человека сталкиваются, а их глаза сразу находят друг друга. То же самое происходит прямо сейчас. Я смотрю на девушку, чьи черты лица могли бы составить конкуренцию ангелу. Мягкий изгиб губ нежно-розового оттенка. Легкий румянец цвета наливного яблока украшает ее бледную кожу. Веснушки, подобно брызгам краски, подчеркивают аккуратный нос и скулы. Но даже это меркнет на фоне ее волос которые ярким ореолом освещают весь коридор. Они собраны в идеальный пучок, но их цвет так и кричит. «Распусти нас и махни головой, как в рекламе шампуня». Девушка одета в балетную форму, значит, она обучается в этом заведении. Делаю я мысленную пометку. Ее глаза цвета аквамарина находят мои, и сердце пропускает удар. Нет, сто ударов. Я чувствую себя героем гребаной мелодрамы но ничего не могу с собой поделать. Ее пышная грудь вздымается в такт моему сердцебиению. Я очарован. «Шевелись, тут не Бродвей!» отчитывает она меня, как уборщица, чей пол я заляпал. Я очарован вдвойне. Простите, не заметил знак «не ходить мокрый пол». С явным отвращением на лице она упирается в мое плечо указательным пальцем, словно боится заразиться холерой побуждая меня отойти в сторону. Я освобождаю путь и наблюдаю за тем, как она дефилирует мимо меня. «Я Макс. А как вас зовут?» Решаю попытать удачу. Она не оборачивается, полностью меня игнорируя. Ее рука потирает шею, и я замечаю украшающий это место засос. Она удаляется дальше по коридору и исчезает за дверью, около которой Леви что-то бурно выясняет у какого-то парня в трико или лосинах. Наш слевий день превращается в ролевые игры, где я какого-то черта становлюсь его напарником в преследовании некой Аннабель Андерсон. Кем бы ни была эта девушка, она превращает моего друга в неуравновешенного придурка. По непонятной причине мои мысли не покидает рыжая незнакомка. В ее образе и ауре есть какой-то эффект дежавю. Я все время роюсь в своих воспоминаниях, как в коробке старых вещей на чердаке, пытаясь найти хоть какую-то зацепку. Не совладав с собой, начинаю подражать Леве и становлюсь сталкером. Я стою напротив Академии, чтобы увидеть ее, но этим утром удача явно не на моей стороне. Сцена за окном машины заставляет меня разрывать обшивку руля. Прости, дорогая, извиняюсь я перед ней за такое насилие. Крепче сжимая руль, продолжаю смотреть на то, как в соседней машине какой-то мудак орёт на женщину, имя которой мне до сих пор неизвестно. Он выворачивает её запястье, и даже мне становится больно от этого жеста. Но, к моему удивлению, на ее лице не мелькает ни одной эмоции. В тот момент, когда я решаю выйти и вмешаться, на что, по идее, у меня нет никакого права, к ним приближается Аннабель и прерывает ссору. Спешным шагом они с подругой заходят в академию а машина номер которой я отложил в своей памяти резко срывается с места а я а я опять остаюсь ни с чем как и всегда направляясь в офис я совершаю множество рабочих звонков лишь бы заставить мысли сконцентрироваться хоть на чем то что не является той огненной женщиной сообщение от отца прерывает череду разговоров о сделках договорах судебных процессах на которых мне необходимо присутствовать. И даже консультациях моих давних знакомых о том, как им развестись со своими женами и остаться в выгодном положении. Иногда я ощущаю себя «подручным» из мультика про Микки Мауса. Но он был куском умного металла, а я – человек. Папа, позвони маме, а одной из ее подруг требуется помощь с налоговой. Мой отец – адвокат, владеющий крупнейшей фирмой, которая оказывает юридические услуги. Возникают вопросы? У меня тоже. Обратитесь, черт возьми, к Саймону. Хочется заорать мне. Он такой же адвокат, с точно такой же специализацией, как у меня. Сидит на одном стуле с отцом, владея всеми подводными камнями Лондона. И хотя по версии моей семьи и всей планеты Саймон лучший из лучших, почему-то все проблемы всегда разгребаю я. Всю осознанную жизнь я старался убедить себя, что череда неудач или несправедливостей – лишь побочный эффект каких-то космических процессов, которые мы не в силах понять или контролировать из-за своей ограниченности. Ретроградное движение планет, затмение и прочее дерьмо отлично способствуют людскому сумасшествию. И этим я пытался оправдать всех людей, которые делали выбор не в мою пользу в действительно важных моментах жизни стоит отметить что я не самый плохой тип но почему то каждый раз ощущаю себя пятым колесом в машине запасным оно вроде и чертовски необходимо но нужно только в экстренных случаях алло ты тут начинает мама принимая вызов который я никак не могу не совершить мне нужно чтобы ты помог николь у нее будет судебное заседание по поводу раздела имущества после смерти ее мамы помнишь старушку эмили Она не так давно скончалась. Упаси, Господь, ее душу. В общем, дорогой, Николь требуется адвокат, и я решила, что ты сможешь оказать ей помощь. Мне нужно, я решила. А как насчет того, чтобы поздороваться? Почему папа или Саймон не могут этим заняться? У меня не так много свободного времени. Ведь кому-то в этой семье действительно приходится работать, чтобы иметь в жизни хоть что-то свое. Это было мое решение – отправиться в свободное плавание и не идти к успеху по протоптанным тропинкам отца. Ведь так я чувствую, что все в моих руках. Ну и Саймон свернул бы мне шею где-то на середине пути, а инстинкт самосохранения у меня все-таки присутствует. «Ну ты же знаешь», – мама мешкает, – «они не согласятся сделать это просто так. Да они оберут Николь до нитки и, возможно, даже заберут то самое имущество, которая она разделит, а у нее не так много средств на данный момент. «Папа – твой муж, а Саймон – такой же сын, как и я. Почему ты не можешь попросить их пойти навстречу твоей подруге?» – любезно интересуюсь я, пока вена на шее продолжает пульсировать от раздражения. «Ты прекрасно знаешь, что благотворительность не их конек». Без комментариев. «Пожалуйста, сынок». Не расстраивай хоть ты меня. Конечно, не буду. Ведь как-никак ты потратила больше суток, чтобы меня родить. И не только меня. К сожалению. Я делаю глубокий вдох и изо всех сил пытаюсь воспроизвести слово «нет». Хорошо. Скинь мне ее контакты. Первых дней наблюдений со стороны становится мало. Поэтому наступает череда активных действий. Я выхожу из машины в тот момент, когда она обнимает на прощание свою подругу Аннабель. Пересекая улицу быстрым шагом, настигаю ее. Она видит меня еще до того, как я успеваю приблизиться. Резко остановившись, незнакомка разворачивается и направляется в другую сторону. «Подожди». «То есть подождите?» Нужно придерживаться манер, в конце концов. «Ты потерял своего хозяина, Макс?» Она запомнила мое имя. Считается ли это знаком? Что? Мистер Гринч, наверное, уже ворует Рождество у Аннабель. Поспеши, может догонишь. Черт, что происходит в ее голове? Что? Повторяю я свой вопрос сквозь смех. И чувствую себя тупым, хотя полный бред из нас двоих несет она. Девушка резко останавливается, и я влетаю ей в спину. Рычащий звук срывается с ее идеальных губ, после чего она раздраженно разворачивается, сверкнув на меня глазами. «Леви, хмурый, как Гринч, ты вечно вьешься около него. Тебя зовут Макс». Она сканирует меня глазами, осознавая, что я понятия не имею, о чем речь. «Неважно, что тебе нужно». Из меня чуть не вырывается самопроизвольная «ты», но я успеваю себя остановить. «Я ее почти не знаю. Так зачем она вообще мне нужна?» «Отличный вопрос». Возможно, это очередное манящее приключение. Адреналин, эмоции и чувства, как от происходящего, захватывает дух. Приключения на задницу хороши тем, что о них помнишь несколько лет. А если ты совершаешь это с кем-то, то вы разделяете воспоминания, и нет шанса быть забытым. Она одета в плюшевое пальто, нежно-голубого цвета. Волосы развиваются от ветра, открывая вид на неприкрытую шею. Мой взгляд путешествует дальше. Стоп. Перемотаем назад. Шея. Засос все еще украшает нежную кожу. Но это невозможно, если только... Это нерадимое пятно. Воспоминания из коробок на моем воображаемом чердаке резко выстреливают в самое сердце. За всю жизнь я знал лишь одну рыжую девушку с родимым пятном на шее. Ну, знал, это слишком громко сказано. Я видел ее всего один раз. Она балерина, рыжие волосы, голубые глаза, родимое пятно, пальто голубого цвета. Это был ее любимый цвет. Я помню каждую деталь того дня. «Как тебя зовут?» «Отвали». «Очень приятно. А я Макс. Я сверкаю лучшей, по моей версии, улыбкой. Она наклоняет голову, озадаченно рассматривая меня. Я кручусь вокруг своей оси, предлагая ей обзор со всех сторон. И как?» «Отвратительно», – кривится она. «Спасибо. Поясняю для тебя, Макс», – произносит мое имя так, словно в нем собрались все нелюбимые буквы алфавита. «И да, я запомнила твое имя с первого раза. Не обязательно повторять его. Так вот, Макс». Опять этот тон. Она делает выжидающую паузу. «Что?» – успеваю вставить я. «Собачий приют?» В другой стороне. Она уходит, оставляя меня ошеломленно смотреть ей вслед. Это не может быть она. Моя семилетняя незнакомка не могла связать двух слов, не словив инфаркт. А эта девушка наизусть извергает из себя статью «Как послать парня к черту за пять минут» из какого-то женского журнала. «Если раньше я был очарован, то теперь очарованно заинтригован». И мне нужно любым способом выяснить, кто эта девушка. И если это она, то наконец-то моя жизнь заиграет яркими красками. Ее зовут Валери. Она замужем. Оглушает меня Леви спустя пару недель. Валери. Это она. Если, конечно, на белом свете нет еще одной, рыжеволосой Валери с родимым пятном на шее, которая занимается балетом, и любит голубой цвет. Единственное отличие – ее острый язык. Я знал имя семилетней девочки, хранил и оберегал его в своих воспоминаниях, в коробке на чердаке. Ее мать обратилась к ней именно так в тот день, когда мой взгляд был прикован к маленькой незнакомке, стоящей со своими родителями. Валери была так расстроена и одинока, что я не смог не подойти к ней, ведь такое же одиночество жило во мне». Тот день отпечатался в сознании на всю жизнь, потому что мне не посчастливилось встретить ту девочку. Я просил няню водить меня в тот парк развлечений из раза в раз, каждую осень, но ее там никогда не было. Моя грудь горит при воспоминании о нашем паре. Она должна мне второе желание, но теперь оно принадлежит другому. Ублюдку, которая имеет над ней какую-то власть. Раз она не огрызается с ним, как загнанная в угол кошка. Я с детства был научен читать людей. Этот навык необходим хорошему адвокату, и поэтому мне ясно как день, что ее муж – гребаный психопат. Брак – не гарантия долга и счастлива. С этими словами я покидаю кабинет Леви, чтобы очистить голову и понять, что делать дальше. У меня нет ни права, ни адекватного мотива, кроме моей детской влюбленности и нынешней одержимости, хоть как-то вмешиваться в ее жизнь». Мы незнакомцы, Мне должно быть плевать, но это не так. Внутри разрастается огромный шар гнева, который хочется выбросить подобно супергерою и проломить им какую-нибудь стену. А лучше – лицо ее мужа.